Издательский дом «Городец». Любовь к жизни. Мари Фредриксон. Хелена фон Цвейгберг. Мари Фредриксон. Годы жизни 1958-2019. Шведская певица, композитор, солистка знаменитой группы Роксет, прославившаяся благодаря таким хитам, как Joyride, The Look, It Must Have Been Love и Listen to Your Heart. В 2002 году у нее обнаружили опухоль головного мозга. Несмотря на тяжелые последствия лучевой терапии, Мари продолжила музыкальную карьеру и даже вернулась на сцену. Я лишь хочу рассказать о том, как все было, без прикрас, чистую правду. Именно так Мари Фредриксон описала идею этой книги журналистки и писательницы Хелене фон Свейгберг. В этой книге слово предоставлено Мари Фредриксон, ее родным и близким. На этих страницах. Рассказ о большой любви, бездонной печали, невероятном успехе и реванше, взятым вопреки всем превратностям судьбы. И все это лишь благодаря огромной любви к жизни. Предисловие. Во взгляде Марии Фредериксон есть что-то особенное. Я не перестаю думать об этом, когда в 2013 году мы встречаемся ранним осенним утром, чтобы обсудить возможность появления этой книги. Я приехала на виллу семьи Болиус, расположенную в районе Юрсхольм. Здесь живут Мари и ее муж Микки, их двое детей, Юсефин и Оскар, и кошка Сессон. Мари будто бы излучает мудрость и даже некую загадочность. Кажется, на ее жизненном пути встретилось то, что трудно передать словами — головокружительное событие. Километр за километром по Швеции и другим странам, погружение во мрак и путь к свету. Я ловлю взгляд Марии и понимаю, насколько серьёзны ее намерения. Она будет говорить не только ради себя, но и ради других. Одно из последствий, обнаруженной у нее опухоли головного мозга, — частичная потеря памяти. Теперь память постепенно возвращается, и Мари хочет воссоздать историю собственной жизни. Но есть и другая причина. «Я хочу, чтобы люди знали», — решительно произносит она. «Мне нужно поведать о том, каково это». Пережить все, что со мной произошло. Мы сидим в прекрасном доме на белоснежном диване. В хрустальной вазе стоят белые розы. В интерьере старинные вещицы и большой черный блестящий рояль. На стене картина Эйнара Юлина, от которой трудно оторвать взгляд. Примечание. Эйнар Юлин. Годы жизни 1890 1976 шведский художник, творивший в стиле примитивизма, писал портреты, натюрморты и виды Стокгольма. Как и многие другие дома этого района, вилла семьи Болиос наполнена красотой и обставлена со вкусом. Заработанные деньги помогают осуществить все задуманное. Разумеется, мне очень хочется попробовать рассказать историю Мари. Мы встречались с осени 2013 до лета 2015 и за это время с ней произошло множество самых разных событий. Конечно, ее жизни прежде нельзя было назвать спокойной, хотя Мария пыталась всеми силами сохранять душевное равновесие. У нее состоялось сольное турне, первое с осени 2002 года, когда у нее обнаружили рак. Вместе с Микки она выпустила альбом «Ну», а также записала несколько треков для группы Roxette и отправилась в мировое турне, которое стартовало в России и продолжилось в Австралии и Европе. Примечание «Ну» в переводе со шведского «сейчас». Не нужно долго общаться с Мари, чтобы понять. Она — настоящий боец, обладающий железной волей. Порой ей требуется помощь, чтобы дойти от одной комнаты до другой. Но при этом она готова объехать весь мир и предстать перед миллионами зрителей. «А что еще остается? удивляется она. «Просто ждать смерти? Я сразу решила этому не бывать. Ни за что не стану сидеть, сложа руки и дожидаться приближения собственного конца». И добавляет. «Да и с голосом, черт возьми, нет никаких проблем!» На протяжении двух лет мы встречались дома у Мари. Она живет недалеко от залива Стура-Вертон в районе Юрсхольм, самом роскошном предместе Стокгольма, где виллы стоимостью более 10 миллионов крон обнесены высокими заборами и хорошо охраняются. Примечание. 10 миллионов крон. Около миллиона евро. Дом Мари — одновременно и уютный уголок, и ее крепость. Сама она редко выходит даже в сад. После неудачной лучевой терапии почти не получается наступать на одну ногу, она слишком слаба. Мари боится упасть, и ей нужно на кого-то опираться. Чаще всего мы с Мари садились за их семейный кухонный стол, пили кофе и заедали его несметным количеством булочек. Иногда, когда я подходила к окружающей ее дом-стене и ждала, чтобы меня впустили, я замечала букет цветов, оставленный каким-нибудь поклонникам. «О, от поклонников!» — говорит Мари, когда я вхожу к ней с букетом и приложенным к нему письмом. «Они просто потрясающие. С одной стороны фанаты упрямы, а с другой — преисполнены любви и доброты. На сольные концерты Мари зимой 2014 года они съезжаются со всех концов света. Из Аргентины Дании, Голландии, Германии. Они проделывают весь этот путь лишь с одной целью — увидеть и услышать Мари. Мы не торопимся. ждем, пока слова и воспоминания, порой запрятанные невероятно глубоко, сами всплывут на поверхность. «Ох уж эта болезнь!» Часто вздыхает Мари, когда пытается что-то припомнить, и беседа вдруг прекращается. Как правило, сложнее всего ей даются имена и места. Но иногда Мари подбирает слова мгновенно. Как-то я заговорила о том, какой великой звездой она была, и тут же услышала в ответ колкая «Была?» «Я и сейчас звезда». Или вот еще пример. Я подмечаю, какой дружной оказалась ее семья и как она сплотилась, когда у Мари появились проблемы. Ответ вновь не заставляет себя ждать. «А мы сейчас сплоченная семья». А однажды, когда она рассказывает о болезненных переживаниях, связанных с периодом химиотерапии и реабилитации, я сочувственно соглашаюсь, мол, понимаю. И тут же слышу. «Нет, не понимаете». Такое невозможно понять, пока не пройдешь через все это. Пожалуй, так и есть. До конца осознать и прочувствовать подобное не получится. Но Мари рассказывает трудности так детально и проникновенно, что получить о них некоторое представление все же удается. Про себя Мари часто говорит, что она типичный близнец. Если хоть немного разбираться в астрологии, как, например, ее старшая сестра Аула Брид то Мари можно назвать даже близнецом вдвойне, то есть человеком, в котором борются полные противоположности. Это впечатляет. Одна сторона — мудрая, собранная, спокойная. Другая — личность, чье настроение может измениться в мгновение ока, будто погода. В Мари точно есть и свет, и тьма. На вопросы о темном периоде жизни Мари отвечает, не задумываясь. «Даже не представляете, насколько это ужасно. Это такая печаль» такая страшная бездонная печаль по щекам бегут слезы но она смахивает их быстрым движением руки но все будет хорошо мы постоянно замечаем перемены к лучшему к тому же надо еще и посмеяться а смехи вообще никогда нельзя забывать он чрезвычайно важен мари тщательно следит за тем как рождается будущая книга ее история Я встретилась со множеством людей из ее окружения, но мне не хотелось создавать биографию, где просто-напросто перечисляются в хронологическом порядке факты из жизни Мари. Эта книга о воспоминаниях, вызывающих эмоции. В ней лишь то, о чем сама Мари считала возможным поведать миру. С первого дня она твердо понимала, какой будет книга. Нужна честность. Я хочу рассказать все без прикрас, без пустой болтовни, одни лишь факты. Многие из моих собеседников говорят о Мари примерно одно и то же. Например, упоминают ее доброе сердце. «Огромное сердце в крошечном тельце», — подытоживает ее подруга Ева Атлинг. «Она выглядит хрупкой, но это человек с большой буквы». «Мне всегда казалось, что в ней куда больше энергии, чем в ком бы то ни было в группе», — вспоминает Лотта Скук, подруга Мари и гражданская супруга Пелли Альсинга, ударник раксеты собственной группы Мари. До болезни она была самой энергичной из всех нас. В общем-то, она и сейчас способна задать жару, ну, если принять во внимание ее проблемы. Подумать только, у нее на все хватает сил, она не сдается и продолжает работать это просто потрясающе. Пожалуй, она самый щедрый и отважный человек, которого я когда-либо встречала, заявляет Марика Эрландсон, одна из тех подруг, что были рядом с Мари в трудную минуту. Марика гражданская жена Кларенса Эвермана. Продюсера и клавишника Роксет с момента создания группы. Марика подтверждает и мое собственное наблюдение. Даже когда ситуация оказалась безысходной, в Мари не было ни зависти, ни горечи. Она всегда радовалась за других. В этом ее уникальность. Она не просто прекрасный друг. Примерно с середины 1980-х я считаю ее настоящим образцом для подражания, говорит Оса Гесли. Примечание — Оса Гесли, супруга Пера Гесли, основателя группы «Роксет», автора музыки, иногда в соавторстве с другими композиторами, и исполнителя некоторых песен. Мы общались и путешествовали вместе еще до создания «Роксет». У Пера Марии лас Линдбома был хобби-проект «Exciting Cheeses», и тогда мы выступали за донаты. Все полученные от публики деньги я складывала в сумку. Нам было так весело. Я лично видела, как Мари благодаря сильному желанию и упорству, смогла достичь таких высот. Она из простой семьи сначала была ужасно застенчива, но внутренняя сила и удивительный голос превратили ее в звезду мирового уровня. Люди во всех уголках земного шара вряд ли могут остаться к ней равнодушными. Мари всегда верила в себя, и ей удалось добиться чего-то невероятного. Поэтому-то она и служит для меня источником вдохновения». Об энергии Мари говорят и другие. Режиссер Юнас Окерлунд, создатель нескольких клипов, раксета и документального фильма Дэнстандигарезан. Примечание. Название фильма можно перевести со шведского как Постоянно в пути, посвященного Мари. Говорит: Ее всегда отличала потрясающая энергия, причем не только в том, что касалось работы. Вот уж настоящая рокерша. Она пила пиво и частенько зависала в баре, когда заканчивался рабочий день. С ней никто не скучал, и при этом она была невероятно креативной и полностью отдавала себя музыке. Я встречал много суперзвезд, но Мари и Пер выделяются на их фоне. Они не такие, как все. Похожи на простых людей, в них даже есть какая-то безропотность. Думаю, все дело в том, что они оба провинциалы. Описать музыкальный талант Мари можно примерно так. Она наделена невероятной силой поясняет Томас Юхансон, председатель совета директоров компании Live Nation, друг и коллега Мари. Она поистине способна передать чувства и эмоции. В ней есть что-то особенное. Она такая хрупкая, а в голосе такая мощь. А еще она принадлежит к той когорте певцов, которым удается донести до слушателя истинный смысл песни. Элтон Джон, Брюс Спрингстин, Род Стюарт, Ван Моррисон и Мари — вот эти талантливые артисты. Они убеждают слушателей поверить в историю, которую рассказывают. Я точно не знаю, как это происходит. Может, они просто-напросто правильно расставляют акценты. Если бы можно было начать все сначала, я бы стал искать только такие голоса. У Мари есть потрясающая способность к импровизации. И она умеет чувствовать, когда и как нужно начинать петь. У нее уникальный голос, не похожий ни на какой другой, говорит Пелли Альсинг. Она поет лучше всех в Швеции, соглашается Кларенс Эверман. Она и Моника Сеттерлунд. Мари невероятно искренняя и полностью отдает себя творчеству. Неудивительно, что весь мир идет за ней. У нее есть то, чего нет у остальных. Об этой искренности и открытости говорят очень многие. Тексты, которые в устах других звучали бы наивно или глупо, у Мари наполняются смыслом и кажутся правдоподобными. «Этот день будет лучшим в моей жизни». Примечание. Строка из песни Мари Фредриксон «Дэн Хаста Даген». Эта строка Мари поистине вселяет надежду. Возможно, речь идет о мужестве, о смелости проявить себя и открыть свое сердце, не пытаясь при этом умничать или иронизировать. «Она действует интуитивно и может вдохнуть жизнь в свои песни», говорит Чель Андерсон, работавший на звукозаписывающей компании EMI, которая сделала Мари знаменитой. Ей веришь. Ее голос трогает до глубины души каждого, кто его слышит. Не знаю, как это происходит. Похоже, что между ней и слушателем устанавливается какая-то связь. В ее манере пения есть невинность и наивность, проникающая прямо в сердце. А еще Мари испытывает искреннюю радость, когда поет, и слушатели это чувствуют. Работать над этой книгой помогали многие. Друзья, близкие и коллеги Мари подолгу беседовали со мной, чтобы помочь воссоздать картину ее прошлого. Всем этим людям я хочу выразить глубокую признательность: Это Пер Ларсон, Марика Эрландсон, Кларенс Эверман, Андерс Херлин, Пер Гесли, Осса Гесли, Мари Димберг. Кристофер Лундквист, Ласса Линдбом, Никлас Стрёмстед, Ева Атлинг, Телли Альсинг, Лотта Скук, Оса Эльмгрен, Стефан Дернбранд, Мартин Стернхювуд, Ика Нурт, Томас Юханссон, Челя Андерсон, Юнес Окерлунд, родные Марии Тина Петерсон, Герти и Свен Арне Фредриксон, улабрид Фредриксон, Тони Фредриксон, подруга детства Черстин Юнер, Бити Хенрисон, Буэль Андерсон и, главное, Микаэль Болюс, супруг Мари. Он был рядом во время ее болезни и не просто поддерживал Мари, а стал настоящим бесценным свидетелем тех событий. Хелена фон Цвейгберг, лето 2015 года.